Резко отдёрнув занавеску, она устремила ястребиный взгляд на полки. Чего там только не было. Пучки лекарственных трав, всевозможные плоды и миски с отварами. В груди камней разных пород жил целый кусок драгоценного янтаря, солнечного камня. Отдельно громоздились связки глиняных табличек, содержащих сведения халдейских учёных о жизни небесных тел, об их влиянии на жизнь людей и животных. По соседству с ними лежали свитки папирусов, содержащих записи египетских прорицателей, и свитки шёлка с толкованиями восточных магов. Тут же висел лук с заговорёнными стрелами, по полёту которых можно было определить будущее человека. Была там у баранья печень, вылепленная из глины и испещренная надписями, объясняющими смысл указаний отдельных частей этого органа о грядущих событиях в стране. Словом, там было бесчетное множество разнообразных предметов, среди которых тетушка Таба искала миску с водой из волшебного источника. Она вытащила миску и поставила ее на пол и капнула туда несколько капель елея, которые тут же расплались по поверхности. Она и встала на колени, наклоняясь над миской. Напротив нее опустилась на колени тетушка Таба, и рука ее свершила в воздухе семь кругов. При этом Таба называла различные планеты. Потом она пробормотала заклинания на шумерском языке и уставилась в пятна елея. Через минуту она сказала: "Подобно оси, соединяющей два колеса, тваря жизнь соединит судьбы двоих людей. Один из них перс, другой халдей". Уземлённая Нанай повторила: "Один из них перс, другой халдей. Да, боги открыли тебе их имена?" "Нет, Нанай. Но они открыли мне, что сердце твоё принадлежит обоим. Ему суждено следовать И за одним, и за другим. А показали они тебе дорогу, по которой я последую. Да, Нанайи, ты увидишь Вавилон и предстанешь при дочье царя. На тебе будут покоиться взоры тех двоих и взор царя. Взор царя, говоришь? Она смущенно оглядела свое невзрачное платье. Тебе не придется стыдиться своего платья потому что ты будешь носить роскошные одежды и достигнешь вершины богатства, почета и радости. А узнаю ли я радость? Буду ли я счастливой? Ты изведаешь радость, я говорю, и будешь счастливой. Но не в пору радости, а в пору величайшей печали предопределено тебе узнать цену истинного счастья. Ты станешь родоначальницей нового поколения любящих, и праведных, которые родится от плоти и крови твоей и одного из тех двоих. Но Наина источиво сказала: "Я хочу знать его имя. Какой милостине явили мне боги, дочь Гамадана? Но я дам тебе совет. На лугу богача Синаэля растёт древний и сказочный цветок, золотой и многолистный. Днём он раскрывает лепестки и обращает их к солнцу. Но с наступлением ночи он свёртывается, опускает головку к земле и становится похожим на колокольчик. Говорят, многие слышали его звон в полночь при полнолунии, но, может быть, это пустые толки. Ступай на этот луг и отощи в траве цветок. Если он поднимет головку под твоим тёплым дыханием, значит, он ответит тебе. Опустись перед ним на колени. И шёпотом скажи ему имена дорогие твоему сердцу. При чьём имени бы он раскроется, тот и предназначен тебе судьбой. Начи, ночью как раз в полнолуние, ступай, а я попрошу иштар помочь тебе. Я вся дрожу, тётушка Таба. Мне страшно от твоих рассказов. Прошу тебя, проводи меня на луг Синаэль. У меня не хватит духу пойти туда одной. Старуха отрицательно покачала головой. «Мне нельзя. Цветок скажет только тебе». «Значит, я должна пойти туда совсем одна?» «Совсем одна», — кивнула старуха. «Перед уходом и из дому помолись, Энлилю, а как ступишь на луг, молись, небесный Иштар». «На-на!» — поступила, как велела Тааба. «В эту ночь выспало необычайно много звезд». Они расцвели золотом, и в воздухе задрожали многолистные кроны хреньчиков, они трепетали в волшебном свете луны, похожей на сказочный цветок. В крок звёзд клубилась голубоватая мгла. Около полуночи на наи стояла заграда имени, залитая светом луны и смотрела на волнующуюся травы. Её воображение было взбудоражено, сердце сжималось от страха, а губы лихорадочно шептали молитвы. Наконец, Собравшись с духом, она на нейпе прыгнула к каменной ограде и попала на мягкую траву. Стебли были высокие, почти до колен, на листьях серебрилась роса, искорую её ноги подол платья стали мокрыми. Прохладной росой умерила жар, вдруг охвативший её, она вздрогнула, когда, не пройдя и половины луга, увидела золотистый венчик цветка.